Берлин, 7 мая. Уже три или четыре германские газеты проводят чудовищную кампанию, чтобы кого-то убедить, будто союзники, потерпев неудачу в Норвегии, готовы стать агрессорами в некой другой части Европы. Шесть недель назад мы наблюдали подобную кампанию, призванную убедить кое-кого, что союзники собираются стать агрессорами в кавычках в Скандинавии. Потом Германия под предлогом агрессивных намерений союзников вторглась туда сама. Куда Германия войдет в следующий раз? Подозреваю, что в Голландию отчасти потому, что это единственное место, неупоминаемое особо в этой пропагандистской кампании. Или не собираются ли союзники, оттянув немецкую армию далеко от родных баз в Норвегии, заманить ее теперь далеко на Балканы? Занятно читать сегодняшние заголовки. Чемберлин-агрессор. Планы новой агрессии союзников. Если бы немцы настолько не истощили себя умственно или не были бы настолько бестолковы, то смогли бы уловить в этом юмор. Моё предположение – через несколько недель война будет идти во всей Европе. И в конце концов с применением всех видов средств – бомбардировки городов, газ и все остальное. Берлин, 8 мая. Невозможно было не заметить сегодня ощущение напряженности на Вильгельмштрассе. Что-то назревает. Но что, мы не знаем. Ральф Барнес, только что вернувшийся из Амстердама, рассказывает, что охранники в поезде, в котором он ехал, зашторили окна на первые 25 миль пути от голландско-германской границы к Берлину. «Я слышу, что голландцы и бельгийцы нервничают». Надеюсь, что это так. Им следовало бы нервничать. Сегодня телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы они задержали пока Эдвина Хартича в Амстердаме. Его хотели отправить в Скандинавию, а там война закончилась. Сегодня, прямо перед моим выходом в эфир, позвонил Фред Экснер и сообщил, что Уэба Миллера нашли мертвым на рельсах у железнодорожного узла Кэпхем, недалеко от Лондона. Это известие глубоко потрясло меня. Я знал его 12 лет, любил его, восхищался им. В первые годы моего репортерства здесь он опекал меня и всячески помогал. За последние 10 лет наши пути часто пересекались в Индии, на Ближнем Востоке, на Балканах, в Германии, в Женеве, Италии и, конечно, в Лондоне, где он работал ведущим корреспондентом и возглавлял Европейский отдел». Уэб был чрезвычайно скромным человеком, несмотря на свою выдающуюся, как ни у кого из американцев в те времена, журналистскую карьеру. Успех никогда не кружил ему голову. Я помню, как во время многих важных событий он бывал нервным и возбужденным, но во время интервью таким застенчивым, будто он самый молодой и неопытный из нас. Застенчив он был необычайно и так от этого и не избавился. Что же явилось причиной смерти? «Усталость? Сонное состояние?» «Я знаю, что это не было самоубийство». Вчера вечером ездил за город посмотреть фильм о разрушениях, нанесенных германской авиацией в Польше. Он назывался «Крещение огнем». С бесстыдством показано бессмысленное уничтожение польских городов и деревень, особенно Варшавы. Немецкая аудитория смотрела фильм в гробовом молчании. Позднее. Сегодня мои цензоры отнеслись ко мне благосклонно. Позволили очень прозрачно намекнуть, что следующий удар Германия нанесет на западе. Голландия, Бельгия, линия Мажино, Швейцария. Вечером город полнился слухами. На Вильгельмштрассе особенно злятся на сообщения IP о том, что две германские армии, одна из Бремена, другая из Дюссельдорфа, движутся по направлению голландской границы. Берлин. 9 мая. Какая жуткая ирония в том, что Уэб Миллер, который большую часть жизни из последних 24 лет провел, освещая различные войны и часто под огнем, благополучно пережил все это лишь для того, чтобы погибнуть, выпав из вагона вдали от поля боя. В германской прессе сегодня много абсурдных статей насчет того, что Уэбб был убит британской секретной службой. Это не просто чушь. Это подло. Что происходит в душе людей, которых ежедневно пичкают подобной ложью? Сегодня Гитлер, отдавая приказ освободить часть норвежских пленных, заявляет «Против воли германского народа и его правительства, король Норвегии Хакон и его военщина» Привели свою страну к войне с Германией. Позднее. Кричащие заголовки в сегодняшних вечерних газетах увеличились в размерах. Все мечут громой молнии, обвиняя Англию в том, что она планирует крупный акт агрессии. Где-то. Британия замышляет расширение войны, вопят они. Что и заставило меня сказать в вечернем эфире. Неважно, кто ее расширяет, но почти не остается сомнений в том, что она будет расширена». И вполне возможно, как многие здесь полагают, что эта война завершится до конца лета. Люди каким-то образом чувствуют, что Духов в день в конце этой недели будет последним праздником, который увидит Европа в ближайшее время. Цензорам этот абзац не понравился, но после долгих пререканий они разрешили его оставить. Да для них главное было, чтобы вопрос не ставился так, будто Германия расширяет войну.